Глава 26. Я бегу по заснежному парку ГН. Дорожки недавно расчистили, но в воздухе вновь кружатся серые хлопья, а под ногами образуется слякотная каша. По краям закругляющейся аллеи громоздятся высоченные сугробы. Ветви деревьев прогибаются под тяжестью белых шапок. Из моего рта вырывается пар. Завтра Новый год. Русский, к которому я привык в Империуме. В Токио по ночам температура опускается ниже нуля, а днем под ногами слякать. Коммунальщики все оперативно расчищают, не то что у нас. Вот только небеса не обманешь. Снег валит без перерыва уже несколько дней. Я одет в утепленные штаны, худить, дутую жилетку и вязную шапку. На ногах зимние беговые кроссовки. Послякать и бегать непросто, но сложности меня и раньше не останавливали. Раннее утро. За все время пробежки я встретил еще парочку таких же психов. Но в целом парк ГН в Синдзюку производит удручающее безлюдное впечатление. В нескольких шагах позади меня бежит Арина. Вот кто даст сто очков вперед любому корректировщику. Я искренне восхищаюсь уровнем монастырской подготовки, как в физическом, так и в духовном плане. Несгибаемая воля, выдержка — готовность выполнять свою работу вне зависимости от погоды, самочувствия и настроения. Честно говоря, не припомню, чтобы Арина болела или на что-то жаловалась в последние несколько недель. Наша жизнь устаканилась. Стирание Виктора Друдского из реальности привело к тому, что заказ на мое имя в гильдии автоматически был снят. Неведомый корректировщик, противостоявший учителю, слился, и мы вздохнули с облегчением на один фронт меньше. Возвращаться в Империум я пока не собираюсь, там творятся странные вещи. Меня включили в список опасных преступников, объявили масштабный розыск и даже сделали попытку связаться с властями Сюгуната для экстрадиции. И это при том, что меня на архипелаге как бы нет. Затем операцию свернули, запрос отозвали, а материалы дела в тайном приказе засекретили. Это я узнал от Кротова, единственного одаренного в клане Друдских, не забывшего о Викторе. Мой подарок в благодарность за детские воспоминания. Дед что-то подозревает. Вдова Виктора живет в нашем родовом поместье с двумя детьми, а никто толком не понимает, откуда она там взялась. Данные в семейных архивах отсутствуют. Татьяна Друцкая — вещь в себе. Факт ее существования неоспорим, статус под большим вопросом. Константин Федорович полагает, что у него два сына и погибшая в Токио дочь — а также прячущийся от неведомой опасности внук, корректировщик. Говорят, объявилась Лиза, но с ней тоже не все в порядке. В общем, все мои сородичи на нервах, а потерянный к моей персоне интерес госструктур – штука сомнительная. Как говорится, бабушка надвое сказала. Посижу-ка я на исторической родине. Деньжат подзаработаю, потренируюсь немного, а там, глядишь, что-нибудь и прояснится». Связь с родом Друдских я не спешу восстанавливать. Общение с Кротовым веду через одноразовые сим-карты, гаджеты постоянно меняю, личности и оболочки тоже. Такой образ жизни постепенно входит в привычку. Перехожу на шаг, восстанавливаю дыхание и топаю к площадке, на которой в последние дни упражняюсь с тонфами. Не полигон, но сегодня я решил пощадить манекены. Пройдусь по основным ката и домой пить чаек с клюкой. В этот момент я и встретил старого знакомого. Из-за дерева выступил Василий тьма. Боги, когда же все это закончится? Быстро окутываясь защитными аурами, попутно соображая, что чутье не среагировала на приказного. Плохо. Василий научился разным нехорошим вещам с момента нашей последней встречи. Перехватив тонфы поудобнее, я приготовился к драке. Арина выступила вперед, поднимая костяной пистолет. «Не дергайтесь», — Тьма примиряюще поднял руку. «В Токио у меня нет полномочий. Тайный приказ проявляет осторожность в Сюгунате». «Еще бы! Мировые державы пристально следят за такими вещами. Хочешь хрупкого мира — держи на коротком поводке спецслужбы». «Как ты меня нашел?» «Было трудно», — признал Василий. Но я предпочту не раскрывать свои схемы. Ты же мне не расскажешь, с кем дрался на дуэли неделю назад и почему этот человек бесследно исчез из реальности. Ошеломленно молчу. «Арина не спешит убирать ствол. Говорю же, я с миром!» Последняя фраза предназначена моему бодигарду. «Убери!» — вздыхаю я. И обращаюсь к Василию. «Что тебе нужно?» «Если попытаешься применить один из своих фортелей, конец тебе. Я очень нервный в декабре. Хочется встретить Новый год по-человечески в кругу друзей. И чтоб никого не убивать». «Мелочь», — равнодушно пожимает плечами мой верный враг. «Передам кое-что и удалюсь». Приказной лезет в карман пальто и достает маленький продолговатый предмет. Флешка. Осторожно протягиваю руку, и флешка ложится в ладонь. На артефакт не похоже. Прощупываю дар этого гребаного донайца на трех планах. Никакой опасности, что не показатель. Научился же Василий обманывать мое чутье. Стоп. В нем действительно нет агрессии. Приказной обманул сверхвосприятие, но похожие навыки есть и у местных одаренных. Надо давить паранойю. люди императора не знают, кто я. Вряд ли об этом знает вообще кто-либо, исключая Клуб Девятерых. «Что там?» — я скептически смотрю на агента. «Посмотри. Видеоролик. Тебе понравится. Если заинтересуешься подробностями, вот моя визитка. Буду ждать звонка». В пальцах тьмы появился кусочек серого картона. Я принял бумажку, задумчиво посмотрел на гравировку. «Корона и глаз в треугольнике». Символика приказа тайных дел. На обратной стороне обнаружился короткий цифровой ряд. Японский телефонный номер. Когда я поднял глаза, Василий мы уже не было. Даже следов на снегу не осталось. «Ты его видишь?» Перевожу взгляд на Арину, торопливо убирая флешку в карман жилетки. Этот жест не укрылся от девушки, и она нахмурилась. «Конечно, на носитель можно запихнуть что угодно, включая набор следящих программ или троянов». Вот только интуиция подсказывает, что просмотр я организую в полном одиночестве. Затем деревом Арину оказала на разлапистую горную сосну. Разумеется, никого там не оказалось. Я проверил телезрением Фокусник. Настроение упражняться с тонфами пропало. Флешка жгла карман. Ума не приложу, что туда записали кураторы Василия, но чувствую, материал горячий через сорок минут вернувшись в номер приняв душ и переодевшись я заперся в своей комнате отпустив арину позавтракать в кафе обычно мы сидим вместе но ситуация экстраординарная приказные всегда действовали на храпом пытались схватить меня и затащить в машину а тут сама вежливость сведениями поделились и ждут ответной реакции кто бы мог подумать подрубаю накопитель к планшету и первым делом проверяю на вирусы Затем тестирую на наличие скрытых программ, маскирующихся под утилиты. Чисто. На служебном носителе нет ничего, кроме одного единственного видеоролика. Файл носит многообещающее название 001. Открываю. Снимал любитель. Камера трясется. Временами пропадает резкость. На заднем фоне слышатся матерные комментарии. Ролик начинается с приближения к обветшалому сельскому сараю. Я слышу голос молодого парня. «Привет, друзья! В прошлом видео я обещал показать село, где неведомые чудища жрут скот. Слухи ходят самые необычные. Местные говорят о демонах и несут прочую дичь. И вот мы на месте, село Денисовка, Воронежская губерния. Чтобы вести съемки, мне пришлось договориться с помещиком Рылеевым, хозяином здешних земель. Заплатил, как же без этого? На что не пойдешь ради контента? Напоминаю, что вы смотрите стриминговый канал «Дно», и мы показываем империум, который жители крупных городов никогда не видели. Стриминговый. Слово-то какое для патриархальной России. Я вижу подворье, укрытое сугробами, крышу деревенской хаты, дрова под навесом, колодец. Вашу мать! Тридцатый год, а крепостным до сих пор водопровод не провели. Немного очкую, продолжает вести трансляцию блогер. Говорят, тут водятся демоны. Жрут коров, свиней и припозднившихся сельчан. У Денисовки мрачная репутация. Релеев дважды пытался выставить эти земли на торги, да только потерпел неудачу. «Нам туда!» Внизу появились субтитры. Ролик был загружен в потоковом режиме на сервис ОКА. На момент выкладки видео собрало полмиллиона просмотров. Потом мы его заблокировали. Ага, комментарии от приказных. ОКО — это популярный ресурс для выкладки стримов, в который ежедневно вливаются невообразимые потоки контента. Сервис появился в России и привязан к одноименному поисковику, но онлайн-трансляции ведутся по всему миру. «Зависать я там не могу, катастрофически не хватает времени. Слишком много развелось одаренных, которым не дают покою факт моего существования». «В демонов я не верю!» — продолжает вещать блогер, приближаясь к хлеву. «Так что пора бросить вызов воронежской мифологии. Итак, господа, прямая трансляция из деревни и Странно, что приказные скинули мне эту чушь. Выглядит так, словно Василий Тьма решил подшутить. «Или принудить к просмотру бессмысленного ролика...» пока что-то нехорошее творится за моей спиной. Я, размышляю над коварством экспедиторов, а парень с камерой вплотную приближается к хлебу. Знаете, я ведь жил на хуторе, и меня сразу насторожило отсутствие звуков. Ни мычания, ни кое-сего ни хрюкающих свиней. Так не бывает. Если есть животные, они что-то делают. Их должно быть слышно. «Тишина!» — голос блогера понизился. «Именно здесь, друзья, в последние несколько часов происходит что-то жуткое и зловещее. Звериный рык чавка не хруст и веет чем-то нехорошим. Как мне сказал хозяин дома. Он боится заходить в хлеб, жену и детей тоже не пускает. Заперся в доме с топором». Человек с камерой пошел медленнее. Я увидел темно-серую дверь на деревянной задвижке и снежный наст с вмороженными остатками сена. «У меня есть слабые способности адепта воды» поэтому я укроюсь пузырем», — сообщил блогер. «Так, на всякий случай». Внизу экрана вспыхнули субтитры. «Внимание! Советуем пересмотреть в замедленном режиме». Дверь разлетелась в щепки. Постройка содрогнулась, раздался истошный вопль оператора. Камера перевернулась, стекло заляпали красные брызги. Вместо хлеба чистое голубое небо. И нечто, заслонившее обзор. Стоп-кадр. Конец записи. Я переставил бегунок на секунду, с которой и понеслась эта бесовщина. Мгновение. То, что притаилось в хлеву, было мощным и быстрым. Вероятно, крупным. Я не сразу понял, как это создание пролезло в дверной проем, а когда понял, меня передернуло. Чтобы увидеть объект, заслонивший небо, мне потребовалось задействовать раскадровку, Для этого я скачал приложение из паутины. Полученное изображение заставило меня потянуться к визитке, оставленной экспедитором тайного приказа. «Слушаю», — раздался знакомый голос на том конце провода. «Глупо звучит. Тот конец провода в эпоху смарт-браслетов. Надо поговорить. Безлюдное место ты один. Не вздумай чудить, иначе я тебя сотру, а тебе просто никто никогда не вспомнит». «Фучу, подойдет?» — перебил меня экспедитор. «Вот же скотина!» Мы стоим на вершине холма, рядом с параболической антенной. Василий Тьма задумчиво смотрит на залив. Угрозы в нем не на грош. Я поначалу кутался в пальто на холодном ветру, а потом не выдержал и врубил телесный контроль. «Пофигу! Засранец все равно знает, кто я и откуда!» «Это не фейк?» — спросил я, имея в виду запись. «Наша первая версия...» не оборачиваясь, ответил экспедитор. Поэтому в Воронежскую губернию отправилась бригада подготовленных спецов. Развеиватели ЧАР, мастера-призыватели, боевые магии штурмового спецодела с фиксаторами. Стримили? Да. Я могу увидеть запись, если будешь сотрудничать. И подпишешь обязательства, а не разглашение. Как обычно. Этого следовало ожидать. Что с ними стало? Никто не вернулся. Так всегда и происходит. С тварями шутки плохи. И что вы об этом думаете? Почему обратились ко мне? Василий Тьма перестал изображать нерушимую статую и обернулся. Во взгляде экспедитора целый набор чувств. Легкое недоумение, растерянность, злость. Знаешь, по какой статье ты у меня проходил море? Или как там тебя? Одаренный, с уникальными способностями, представляющими интерес для государства. Если появляется кто-то подобный тебе, мы берем его под стражу, селим в закрытом пансионате, на напеченном артефакторикой, и начинаем исследовать. Удается освоить техники, берем на вооружение. Не удается, вербуем испытуемого. У нас таких уникумов, целый отдел. Некоторые на оперативной работе другие артефакты разрабатывают. Еще парочку пришлось отдать церковникам по запросу. — Не сомневаюсь, — мои глаза сузились, — что все происходит именно так. И какое то имеет отношение к делу? — Прямое, — нехотя признал Василий. — Твой статус изменился. Мне приказано всячески сотрудничать, договариваться, не лезть на рожон. Говорят, ты сталкивался с этими тварями раньше, в своей прошлой жизни. Его глаза прямо-таки буравят меня. Я не спешу что-то подтверждать или опровергать. Раз уж пошла такая пьянка, надо выяснить, как тайный приказ раздобыл информацию о моем попаданчестве. Почему все изменилось, Василий? Что случилось? Это идет сверху. Я получил доступ к файлам о душах, вселяющихся в тела людей нашего мира. Если хочешь знать, я впервые узнал о таких, как ты. Говорят, приказ об отмене розыска отдал личный император, с которым связался кто-то очень могущественный. Сейчас это вопрос национальной безопасности. Почуяли беду и зашевелились. Правильно. Эти твари, начал я задумчиво. В общем, они и в мой мир заявились внезапно, из иных измерений. Мы чуть не перестали существовать как вид. Понимаешь? Это серьезное дерьмо. С ними нелегко справиться. Надо искать межпространственные щели, из которых они лезут, и запечатывать. Иначе никак. Война до бесконечности. Во взгляде моего бывшего врага что-то изменилось, словно он не верил в происходящее до конца, а теперь поверил, как будто новая деталь головоломки встала на место, вложилась в систему. Как ты сюда попал? У вас все так путешествуют? Качаю головой. Я умер. Там, в своей реальности. И боги перенесли меня сюда. Сказали, что дают мне второй шанс. Помочь твоему миру, Василий. Поэтому я жив. Значит, это миссия. Вроде того. Но подробности мне неизвестны. Есть некий клуб девятерых. Очень могущественная организация. Думаю, они связались с императором. Чтоб ты понимала, не сумели остановить патриарха, когда тот до меня добрался. Я для чего-то нужен. Этому клубу. «Если предположить, что мы видим нашествие хищников из иных измерений, — задумчиво притянул тьма, — то твои слова обретают смысл. Возможно, ты сумеешь разобраться в происходящем?» «Тут не разбираться нужно», — я с сожалением посмотрел на экспедитора. «А отряды боевых волхвов формировать пока не поздно. Раз уж твари полезли, будет только хуже». «Боевых волхвов?» переспросил экспедитор. Потом объясню. Так ты будешь сотрудничать? Ответ, если честно, не лежит на поверхности. Те, кто перенес меня в эту реальность, могут иметь собственные планы. И прежде чем бросаться с головой в омут войны, надо согласовать свои действия с богами. Вот только встретиться с девятерыми я не могу. Придется ждать. Давай так. Со мной должны связаться напрямую и дать добро. Я не хочу прогневать богов, знаешь ли. Мне нравится жить. И ваш мир вполне комфортен для проживания. Визитка у тебя есть, — пожал плечами тьма. Только не затягивай. Правительство на ушах стоит. Под Воронежем особый карантинный режим. Закрутилось, в общем. Мы распрощались. Домой я вернулся в мрачном расположении духа. Сами понимаете, сотрудничать с приказными, которые еще недавно за мной охотились, особого желания нет. А придется, потому что от тварей в одиночку не отбиться. Нужно собирать и переучивать одаренных, формировать армию, заточенную не под убийство себе подобных, а под противостояние с полуразумными и кровожадными животными. Твари не мыслят в нашем понимании этого слова, но им хватает мозгов, чтобы сбиваться в стаи, жрать людей организованно и вырабатывать эффективные тактики для самозащиты. Если меня спасли ради очередного витка войны, придется взаимодействовать с властями, а не прятаться до седины на висках. Собственной седины не будет, если монстры прорвутся в эту реальность и расплодятся до уровня популяции моего мира. Итак, я намерен ждать визитера. Посланника, с которым уже привык общаться. Если мне прикажут связаться с тьмой и выстраивать в империуме бастион обороны, так тому и быть. Долг платежом красен. Меня вернули к жизни, но взамен потребовали службу. Это приемлемые условия для кого угодно. Да и твари я ненавижу всеми фибрами души. Они забрали на тот свет несколько моих друзей. Вопрос в том, почему меня поместили в тело корректировщика? Решили, что соединение техник Шиноби и волхвов Ордена Неясыти даст оптимальный результат? А почему нельзя запечатать проломы, как я это сделал в былые времена? Вопросов становится все больше, а ответов никто не дает. Ночью ко мне явился посланник. Пернатый монстр, по своему обыкновению, влез в комнату через окно, используя складки многомерности, Странно, что он сразу не материализуется в кресле или на диване. Любят спецэффекты, наверное. Я тебя ждал. Род существа обнажил ряды острых зубов. Мои хозяева в курсе происходящего. Велено передать, чтобы ты возвращался в Россию. Не боясь приказных. Они напуганы и хотят защитить страну. «Иди на контакт». «Вы же понимаете, — я качаю головой, — что у нас очень мало времени, 3-4 года, и твари будут рыскать по всему миру. Ты вступишь в клуб девятерых, — гнул свою линию посланник. Расширишь свои кланы и научишься управлять решениями государей. На планете появятся школы, обучающие боевых волхвов. Открой людям доступ к эфиру. Восстанови старые способности». Изучи новые. Твари эволюционируют. Нам придется туго. Когда все закончится, испытывающий, смотрю, на вестника богов, меня отпустят? Я хочу прожить остаток своих дней свободным. Птица ответила не сразу, но ответила. Посмотрим. Что? Посмотрим. Так они и сказали. Около часа я сидел перед темным окном, осмысливая то, что услышал. Снаружи расцвечивался неоном токийский декабрь. По улицам двигались плотные потоки машин, сливающиеся на скорости в сплошные огненные реки. Вдоль эстакады тащилась гусеница монорельсового поезда. Под нашим отелем парковались такси, усталые пассажиры шли в круглосуточный магазин. Я задумчиво повертел в пальцах визитку экспедитора и потянулся к экрану смарт-браслета. Конец второй книги. Читал Евгений Лебедев.